Глава 26. последняя пару недель жизнь Егора заиграла красками, о существовании которых он даже не подозревал, и уж тем более не полагал, что ярчайшими оттенками будет наполнена его собственная судьба, прежде казавшаяся серой и унылой. Он работал в школе, где преподавал любимый предмет — Общался с самой восхитительной девушкой на земле, и чем больше наслаждался каждой минутой бытия, тем больше поводов для радости оно подкидывало. Это было невероятно. Егор словно запустил невидимый процесс, который, подобно принципу домино, привлекал в его жизнь одно удовольствие за другим. А понадобилось для этого всего ничего. Искренне пожелать себе счастья и понять, что оно зависит не от внешних обстоятельств, а от его отношения к ним». Группа на факультативное занятие была собрана за два дня. И уже на первый урок пришли 35 ребятишек от 11 до 15 лет. Группа получалась слишком большой и разной по возрасту. В итоге было решено разделить ее на две части. О таком энтузиазме учеников молодой педагог даже не мечтал. Подумывал, что наберется от силы десяток мальчишек, сашкиных товарищей, увлеченных рассказами друг друга об интересном хобби. Сашка действительно постарался, расхваливая на все лады открывшийся кружок. Но даже без его рекламы желающих оказалось предостаточно. Родители торопились пристроить своих чат на лето, дабы не слонялись без дела. Новый факультатив пришелся как нельзя кстати. Однако и это были далеко не все сюрпризы. Какое-то время назад Егор разместил в интернете фотографии своих готовых изделий, не сильно надеясь на отклик. Каково же было его удивление, когда сначала появился один покупатель, затем второй, третий. За неделю купили все выставленные на продажу работы. В довершение к этому Егор получил несколько заказов. Парень недоумевал, почему счастливых совпадений не случалось, когда он едва сводил концы с концами, когда не видел просвета и отчаянно тосковал. «Неужели и правда хорошая притягивает хорошее?» «Неужели, чтобы обрести удачу, нужно ощутить себя удачливым уже сейчас, в этот самый момент? И тогда к твоим ощущениям подтянутся в соответствующие обстоятельства?» Открытие потрясло Егора. Змейка постоянно твердила ему об этом, но он слышал слова, а не их значение. И только когда сам додумался до простой, но действенной истины, суть сказанного подругой дошла до его сознания. «Сегодня уроков у Егора не было». Первую половину дня он работал над резной шкатулкой. По словам заказчика, она предназначалась в подарок его дочери на шестнадцатилетие. «Дочка моя обожает необычные вещицы, под антиквариат, хендмейт. Она будет довольна получить такую уникальную шкатулку, тем более что внутрь я планирую кое-что положить». Дело шло споры Егор уже выполнил большую часть работы. Он и не припоминал, когда в последний раз трудился с таким воодушевлением. Часы показывали без четверти два. Парень отложил инструменты, потянулся, размял затекшие мышцы и вышел на кухню. Раиса Митрофановна готовила обед. Аппетитный запах куриного супа дразнил обоняние. Егор понял, что успел здорово проголодаться. «Ну, чего?» – утомился поди, – спросила старушка, помешивая ароматное содержимое кастрюли. «Поешь со мной за компанию». «Было бы глупо отказываться», — просиял Егор и добавил. «Рейса митрофановна я тут предложить хотел». «Чего такое-то?» «Я так давно снимаю комнату, а вы еще ни разу не повышали оплату. Я вам за это очень благодарен. Но теперь у меня появилась возможность платить подлинную стоимость аренды. Я посмотрел в интернете, сколько стоит снимать подобное жилье. В общем, вот». Парень положил на подоконник деньги и улыбнулся. «Ой!» «Да что ты, чего удумал-то?» — растерялась старушка, едва не утопив ложку в супе. «Чего удумал, тому и быть возражения не принимаются». «Ишь ты, не принимаются!» — пробурчала хозяйка квартиры и принялась разливать в тарелке густой наваристый суп. После обеда едва постоялец ушел по делам, Раиса Митрофанна пересчитала деньги и покачала головой. Сумма была заметно больше той, какую стоило бы платить. Эх, Егорушка, только начал зарабатывать маленько, а уж такое расточительство устраивает. Раиса митрофановна повздыхала, да и позвонила дочери, сообщила, что вняла ее совету и подняла арендную плату. В тот момент, когда старушка разговаривала по телефону, хвастаясь своей предпринимательской хваткой, Егор приближался к угловому дому, где жил Николай Борисович. Тот самый незнакомец в окне, правда, теперь они уже были знакомы. Две недели назад, возвращаясь с очередного занятия по резьбе, Егор в который раз увидел пожилого мужчину, неподвижно глядевшего во двор. Странный человек в окне не давал парню покоя. Хотелось спросить, как у него дела, что его тревожит и почему он не выходит на улицу. Затея была не из самых умных, но Егор подчинился внутреннему порыву, зашел в подъезд, поднялся по лестнице и нажал на звонок. Дверь открыла немолодая женщина с некогда красивым, а теперь усталым серым лицом. Она вопросительно уставилась на визитера, ожидая объяснений. «Добрый вечер», — поздоровался Егор. «Простите меня, я даже не знаю, как приличнее сказать о причинах моего вторжения. Много раз, проходя мимо ваших окон, и сейчас мы с вашим мужем, братом, с обитателем этой квартиры, постоянно видим друг друга, но никак не познакомимся». Женщина молча следила за попытками Егора подобрать нужные слова. Не встретив поддержки, он смешался. «Простите, это так неловко. Мне не следовало вас беспокоить». Он отступил назад, чтобы поскорее уйти, но был остановлен. «Если вы хотите познакомиться, то проходите». Женщина распахнула дверь, приглашая гостя. «Мой муж не сможет вас встретить. Он не ходит. Я провожу вас в его комнату». Николаю Борисовичу было немного за шестьдесят Его гордая осанка, крутые плечи и открытое энергичное лицо с тяжелым подбородком выдавали волевого решительного человека. Но была в его остром прямом взгляде какая-то невысказанная печаль, глубоко затаенное страдание. Он сидел на стуле с подлокотниками, на звук открывшейся двери повернулся всем корпусом. На мгновение в его глазах мелькнул интерес, но тотчас погас. Разговора не получилось». Минут десять Егор натужно пытался завязать диалог, но беседа не клеилась. Николай Борисович отвечал односложно, а то и не отвечал вовсе, демонстрируя явное нежелание общаться. Почувствовав себя полным дураком, парень попрощался и поспешил выйти из комнаты. В коридоре он столкнулся с хозяйкой. Она вперила в него тревожный взгляд и шепотом спросила, «Не сложилось знакомство, да?» «Вы не сердитесь на Коленьку. После несчастного случая он сам стал не свой». Он ведь не всегда таким был. Очевидно, женщине хотелось поделиться наболевшим, но она не решалась попросить гостя задержаться. Егор пошел ей навстречу, тем более что свое любопытство он так и не удовлетворил. А что случилось? Она с надеждой посмотрела на него. Правда ли он хочет знать или из вежливости спросил? Увидев на его лице неподдельную заинтересованность, тихо, чтобы муж не услышал, предложила «Пойдемте на кухню». Кухонька была маленькая, но чистая и, вероятно, светлая. Окна выходили на юго-восток, и еще не зазеленевшие деревья не загораживали обзор. Сейчас стоял поздний вечер, и за окном было темно. Хозяйка задернула занавеску, достала из буфета бутылку коньяка и две рюмки и поставила на стол перед оторопевшим парнем. «Вы не подумайте, я не пью. Просто иначе храбрости не хватит рассказать все. Зовут меня Ирина». Она разлила спиртное и выпила залпом, поморщившись, как от сильной боли. Понимаете, мой Коленька всю жизнь пожарным работал, 20 лет пахал, как проклятый, людей из огня вытаскивал. Потому и кинулся тогда, не раздумывая. Ирина рассказывала сбивчиво, то и дело прерываясь, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. Она заново переживала прошлое, так ярко и мучительно, что не хватало воздуха. Егор слушал, осознавая, как все глубже затягивает его чужая трагедия. «Коленькая, когда на пенсию вышел, мы думали, квартиру продадим, дачу купим, будем за городом жить, огородом заниматься, говорила Ирина, нервно ломая пальцы. Да разве ж на нынешнюю пенсию проживешь? Пришлось на другую работу устраиваться для поддержки штанов. Тут уж к городу привязан, какая там дача. Да и не о том я все, простить меня. Коленька-то иногда по выходным срывался на рыбалку подальше от суеты. Облюбовал один поселок в часе езды от города». Там озерцо такое маленькое, туда и ездил. Вот и в тот раз поехал, будь она неладна, та рыбалка. И надо ж было ему заметить этот дым. Дом там где-то горел. Так муж удочки побросал, кинулся спасатель. Себя бы лучше спасал. В общем, пока бригада пожарных прибыла, он вытащил полуживого детка. Побежал в дом снова, проверил, нет ли еще кого, и на выходе его балкой-то и придавила Ну, там уж скорая быстро подъехала, соседи вызвали. «Жив-то он остался, а вот ходить теперь не может, Коленька мой». Ирина закрыла лицо руками и всхлипнула. «Врачи говорят, что если делать упражнения, есть шанс восстановить функционирование ног. Коленька сильный, он не сдастся. Просто так тяжело...» Она вытерла заплаканные глаза. «Тяжело все это выносить. Мы даже коляску инвалидную купить не можем, чтобы он хотя бы иногда на улице бывал. Деньжище-то бешеное». Это только на бумаге Собес обязан обеспечивать инвалидов колясками, а на деле-то помощи не дождешься. Вот Коленька и сидит целыми днями в окно смотрит. Он ведь общительный, хороший. Не судите его, что неприветливо вас встретил. Трудно ему, а мне его даже приободрить нечем. Иногда думаешь, ну, хоть бы что-то светлое произошло, чтобы уцепиться, хоть какой-то лучик света. Так знаете, Коленьке даже спасибо никто не сказал». Не за спасибо он в огонь кидался, а все равно обидно. Собеседница вздохнула и умолкла. Несколько минут сидела, не произнося ни слова и уставившись в одну точку, а потом спохватилась. Заболтала я вас, простите. Выговорилась и вроде полегчала. Только вам пора уже, а то Коленька рассердится, что я тут жалуюсь. Прежде чем попрощаться, Егор невзначай выспросил кое-какие факты, необходимые ему для дальнейших действий. Еще до того, как Ирина закончила свою историю, парень уже знал, что не сможет уйти просто так. Он непременно придумает, как помочь этим людям. План нарисовался быстро, требовалось потратить несколько дней и приложить немного усилий, чтобы реализовать его. На следующее утро Егор наведался в поселок, где случилось происшествие, и отправился прямиком в местную администрацию. Спустя пару часов он возвращался домой довольный и взволнованный, На этом дела не закончились. В ближайшем банке, предоставляющем услуги быстрого кредитования, Егор оформил экспресс-кредит на 30 тысяч рублей. Проценты были ужасающие, но он подсчитал, что при его нынешней зарплате и подработках он сможет вернуть долг за 2-3 месяца, а то и раньше. В магазине медицинской техники выбрал инвалидное кресло, не самое дорогое, но довольно качественное и многофункциональное оплатил покупку и доставку, написав адрес Николая Борисовича. Неделю назад товар привезли новому владельцу. Дойдя до углового дома, Егор свернул на площадку, укрывшись за деревьями, откуда можно было увидеть окна нужной квартиры, оставаясь незамеченным. Знакомый силуэт отсутствовал, и это была отличная новость. Парень улыбнулся и зашагал прочь, насвистывая веселую мелодию. День выдался хороший, а вечер обещал быть еще лучше». Егор пригласил Змейку в кафе и приготовил для нее подарок. Кафе Рита выбрала сама. Вечером, подъехав по адресу, Егор с удивлением остановился перед входом, глядя на забавную вывеску. Надо же было выбрать заведение с таким названием. Зайдя внутрь, он сразу увидел Змейку. Она сидела за столиком у окна и махала ему рукой. «Рад тебя видеть!» Егор расцеловал подругу и уселся рядом. «Как ты?» «Чудесно!» Она придирчиво разглядывала его. «А ты чего такой сияющий? Признавайся». «Говорю же, рад встрече, вот и сияю». Егор окинул взглядом помещение. «Это было самое обычное городское кафе, ничего особенного. Разве что картина на стенах оригинальная. А почему здесь? А почему нет? Тебе не нравится? Нравится?» «Фу», — выдохнула Рита, — «я бы не принесла твоей критики. Это мое кафе». «Как твое?» — не понял Егор. «Так. Папа помог открыть, сама-то я не осилила бы. А вот с управлением справляюсь». «В таком случае у меня вопрос?» Егор состроил строгое лицо. «Почему динь-динь?» Рита рассмеялась. «О, тут глубокая философская подоплека». Я так и думал, только пока еще не вычислил, какая именно улыбнулся он. Когда я размышляла над названием, у меня был сложный период в жизни – Я только что рассталась с парнем, за которого собиралась замуж, и была потерянная жуть, и все размышляла, размышляла о всяком, ну, тебе ли не знать. Помню, подруги вытащили меня из дома, целый день таскали по магазинам, а потом повели в парк. Я еле ноги волочила, утомилась, увидела свободную лавочку и буквально рухнула на нее. Подружки чуть зовут дальше, а я сижу, глаза закрыла и отдыхаю. И веришь... Так мне хорошо в эту секунду стало, словно над духом прозвенело день-день. Вот же оно счастье. В самом обыкновенном фрагменте жизни. Вроде бы ничего особенного. Вроде просто устал и присел отдохнуть. А сколько удовольствия. В общем, так я кафе и назвала, чтобы не забывать, что для счастья отнюдь не нужны грандиозные поводы. Рита задумчиво куснула мизинец, вспомнив, как недавно едва не растеряла хваленый оптимизм из-за внезапного возвращения Тимура. По глупости даже начала думать, что этот человек – ее рок, существующий специально для того, чтобы преследовать ее и отравлять ей жизнь. Хорошо, что Рита остановила поток идиотских мыслей и внушила себе, что обязательно справится с этим маленьким неприятным отголоском прошлого. Правильный настрой притянул правильное обстоятельство. А иначе как объяснить неожиданное появление Кирилла? Тот убедительно сыграл роль защитника. С тех пор Тимур не давал о себе знать. Не знаю, потянет ли это на день-день, но я очень надеюсь, что тебе хотя бы немного понравится. Слова Егора вывели Риту из задумчивости. Он полез в карман куртки, откуда не без труда вытащил нарядную коробочку. Она умещалась внутри лишь наполовину. Карман вывернулся наизнанку, и на пол посыпались несколько бумажных купюр, лотерейный билет, который ему дали на сдачу в магазине, и проездной билет на метро. Егор подобрал с пола бумажки, сунул обратно в карман и поставил на стол голубой блестящий куб. «Это тебе». Рита удивленно хлопнула ресницами. «Сюрприз? Обожаю». Она пододвинула коробку к себе и, осторожно сняв крышку, вытащила деревянную фигурку. Это была миниатюрная, свернутая колечком змейка. Хвостиком она упиралась в овальную подставку, изображавшую травянистый холм. Каждая тоненькая травинка была столь тщательно вырезана, что, казалось, подой ветер она закачается. И змейка среди этих былинок не стояла вовсе, а подпрыгивала. Головку выставила и зыркала внимательными глазками, изучала. Вроде змея змеёй, а в лице её что-то человеческое чудилось. Боже мой! Рита осторожно повертела фигурку и поставила на стол. Какая красота, Егор! Это ты сам вырезал, да? Сам. Давно собирался, до вдохновения не было. А тут недавно вдруг сел и... Вот что получилось. Он скромно улыбнулся, пряча бешеную радость от того, что его подарок пришёлся по вкусу. Рита бережно погладила статуэтку. «И как это чудо называется?» «Голубая змейка». «Голубая змейка?» — девушка расширила глаза. «В честь меня, что ли?» Егор кивнул. «Думаю, Бажов меня простит. Но вдохновляла меня ты, поэтому да, в честь тебя». «Это значит, так меня видит твой творческий глаз?» — хихикнула Рита. «Здорово. В твоей интерпретации я себе больше нравлюсь, чем в зеркале». Парень смотрел, как любовно она разглядывает деревянную фигурку и вспоминал их первую встречу. Тогда в метро он сразу почувствовал, что эта воздушная, улыбчивая незнакомка, будто сбежавшая с рисунка из книги сказок, чудесным образом войдет в его жизнь. Однако Егор и не надеялся, что это волшебство продлится столь долго. От одной мысли о близости змейки сердцебиение ускорялось, а тело становилось невесомым. Хотелось смотреть в ее большие голубые глаза и молчать. «Ты чего?» – насторожилась Рита, сморщив веснущатый нос. «Чего?» – не понял Егор. «Гипнотизируешь меня?» «Любуюсь». «А-а-а!» «Ну тогда ладно». Подруга стянула съехавшую с волос резинку и заново завязала хвост. После чего аккуратно положила змейку в коробку. «Я взяла на себя наглость заказать нам фирменное блюдо, так что из вежливости тебе придется его попробовать». А пока я принесу капучино. Если бы ты знал, какой вкусный кофе готовят мои ребята, просто... М -м -м. В кофе Егор не разбирался, хотя напиток оказался действительно вкусным, снежной молочной пенкой, посыпанной ароматным порошком корицы. Рита увлеченно рассказывала истории из жизни, прихлебывая из большой белой чашки. А Егор ловил себя на том, что бесконечно счастлив просто от того, что сидит в уютном месте с чудесной девушкой, от того, что есть куда идти и есть куда возвращаться, что жизнь — занятное приключение со всеми его восторгами и разочарованиями, подъемами и падениями, от того, что истинное счастье не противоположно печали, оно включает в себя все печали и страдания. «А одно время я увлеклась живописью», — щебетала Змейка, хотя живопись эта громко сказано Так, малевала иногда разная. После института забросила, перегорела, что ли? «Обещай, что покажешь свои картины», — попросил Егор. «Да чего тут обещать? Вон они на стенах висят», — махнула рукой Рита. «Я подумала, чего они дома валяться будут. Пусть кафе украсят. Хотя украшение не бог весть какое, но все равно лучше, чем голые стены». Егор пробежал взглядом по картинам. Это были акварельные наброски, немного мрачные, но симпатичные. «Мне нравится «Некоторые находят их несколько депрессивными», — призналась Рита. «Сейчас я бы рисовала по-другому, а в 18 лет хотелось поразить воображение зрителя угрюмым максимализмом. Хотя самую жуткую картину я держу у себя в кабинете». «Можно глянуть?» — Егор отставил чашку с кофе, давая понять, что готов сорваться в ту же секунду. «Пошли», — кивнула Рита и встала. Картина висела над рабочим столом. На ней были изображены предгрозовое небо, и лесной ручей, уходящий к светлеющему горизонту. Хлипкая лодочка, с укутанным в белый плащ гребцом, скользила по синевато-коричневой глади, а уныние в деревьях присутствовало. Они махали ей вслед своими корявыми голыми ветками. Змейка заметила растерянность Егора. Не очень, да? Неожиданно признался тот, «Может, ты и планировала нарисовать что-то пессимистичное, но у меня от картины самое позитивное ощущение». «Да?» В ретинных глазах заплясали огоньки. «Вот и я такого же мнения. Но все мои друзья хором твердят, чтобы я не смела пугать посетителей. Хотя, знаешь, в городе есть бар, где висит увеличенная копия этой картины. Огромная фреска». Как-то папуля привлек меня к работе над оформлением одного помещения. Я не знала, чем помочь дизайнеру, и намалевала вот эту печальку. «Ну, в туалете повесить или где еще?» Неожиданно дизайнеру она понравилась, и мы решили создать фреску. Возилась я над ней довольно долго, но итог всех удовлетворил. «Я в том баре сто лет не была. Надо будет как-нибудь наведаться, проведать свое творение». Егор не сводил с нее восхищенного взгляда. «Слушай, в тебе столько скрытых талантов, я даже нужных слов подобрать не могу». Рита отвернулась, чтобы скрыть довольную улыбку, и выпорхнула из кабинета. «Пошли за столик, уже принесли наше блюдо». Вечер тек своим чередом. Рита была возбуждена и болтлива, отчего казалось еще моложе. Беседу прервал пацан лет пятнадцати, подошедший к столику. «Вы Маргарита?» — девушка удивилась. «Да, что вот Мальчишка протянул открытку и был таков. Открытка была самая обычная, поздравительная, какие продаются в любом киоске. Рита прочитала написанный от руки текст. «Через пять минут на улице тебя будет ждать подарок». «Твоих рук дело?» Изумленная девушка повернулась к другу. «Нет, клянусь, я здесь ни при чем». Удивление Егора было неподдельным, поэтому Рита быстро накинула куртку, велела сделать приятелю то же самое и выбежала из кафе. На улице было прохладно, прохожие спешили к метро. Автомобили мчались быстро, буравей едкими фарами, бледный сумрак вечернего города. Девушка огляделась по сторонам. Ничего необычного, ни единого знакомого лица. Она покосилась на друга. Может быть, это он подготовил розыгрыш. Хотя на Егора не похоже. Да и недоумевал он не меньше, чем она. Несколько минут ничего не происходило, Рита плотнее запахнула куртку, защищаясь от слабого, но неприятного ветра, и заплясала на месте. Сегодня сдуру надела летние туфли, а за несколько минут на апрельском холоде пальцы ног замерзли. Прошло пять минут, но ничего не случилось. Никто не появился из воздуха с подарком на фарфоровом блюдечке. Рита сердито фыркнула. Чепуха какая-то. Наверное, кто-то неудачно пошутил. Пошли в помещение, а то я уже закоченела. Она развернулась, но не успела сделать и шага, как Егор остановил ее, удержав за рукав. «Змейка, посмотри!» Она подняла голову. Совсем рядом, недалее чем в пятидесяти метрах от них, в небо взлетели яркие хвостатые ракеты, распустились звонким разноцветным салютом и падали тысячей крошечных звезд на головы зрителей. Затаив дыхание, Рита следила за восхитительным фейерверком и едва не плакала от счастья. Если верить записке, это был ее собственный салют. Она долго мечтала, что когда-нибудь волшебные всполохи в небе будут адресованы лично ей, и, наконец, получила желаемое. Желтые, синие, красные гроздья огней вспыхивали над замершей улицей. Некоторые водители припарковали на обочине свои автомобили, а прохожие застыли на месте, наблюдая за неожиданным зрелищем. Рита была так потрясена, что не двигалась еще минуту после того, как огни фейерверка погасли. Егор осторожно тронул ее холодную ладошку. «Пойдем в кафе?» Рита кивнула, но с места не тронулась. Она не успела заметить, из какого двора стреляли, и тем более кто, хотя догадаться несложно. Рита почти наверняка знала, что салют устроил Кирилл. Он не единственный, кому она говорила о своей заветной мечте. Однако интуиция указывала именно на него. Как жалко, что номер телефона Кирилла не сохранился. Рите жутко хотелось позвонить ему и от всего сердца поблагодарить за чудесный подарок. Может, однажды Кирилл заглянет на огонек, и они вновь проговорят несколько часов. Стоит, улыбается, а сама уже в ледышку превратилась, недовольно буркнул Егор. «Все!» Я беру тебя силой и возражений не принимаю. Он обнял Риту и поволок в теплое кафе. Через неделю, обнаружив по забытой в кармане куртке лотерейный билет, Егор зайдет на сайт, чтобы проверить номер, а еще через неделю заберет из офиса фирмы свой выигрыш — полтора миллиона рублей».